Прекрасное видение. Игнат и Джим перебрались в гостиницу. В номере было еще два человека. Представитель Союз кинорадио, приехавший устраивать звуковое телекино, и этнограф с лингвистическим уклоном, как он сам себя, отрекомендовал. Он приехал изучать северные народы и выискивал корневую связь их языков с языками Северной Америки. Он был убежден, что американские индейцы пришли в Америку из Азии через перешеек, который существовал когда-то на месте Берингового пролива. Этнограф приехал из ватяцкого края, где он изучал ватяков. Даже ему было неинтересно слушать рассказы этнографа о ватяках. Его больше интересовал кинотехник Костин Веселый, сильно сутуловатый калека. Левая нога у него была короче правой. От постоянного движения вдоль костыля на большом и указательном пальцах Костина были мозоли. Однажды, когда за стенами гостиницы бушевала полярная вьюга, Костин предложил Джиму, Игнату и этнографу посмотреть картину. Костин погасил электрическую лампу под потолком, включил ток в аппарат и в полутьме начал колдовать. Зрители увидали бескрайние ледяные поля северного ледовитого океана. То гладкие, как поверхность замерзшего озера, то с хаотически нагроможденными глыбами льда, Панорама двигалась, и Джим ясно представил себе, что он летит на аэроплане, и под ним проходят мертвые снежные пространства, освещенные сумеречным светом. Вот поднимаются изъязвленные солнцем, теплыми ветрами и дождями ледяные горы, айсберги с нависшими арками, наполовину обрушившимися ледяными мостами, пещерами, и снова беспредельная гладь. Вот поднимаются обледенелые заснеженные скалистые ребра какого-то острова, Белый медведь оглядывается, поворачивает голову вверх, кажется, смотрит прямо над джима, и, вероятно, испуганный шумом аэропланных моторов, спешит укрыться в прибрежных торосах. Остров уплывает назад, и снова пустыня. Снежная равнина, без конца и без края. Но вот она начала как будто поворачиваться по кругу. Или это аэроплан спиралью поднимается вверх? Горизонт расширяется, приподнимается, видны отчетливо контуры прибрежных заливов, бухт, мысов, островов. Игнат узнает и называет их. И вдруг, вдруг все это мертвое пространство ожило. От губы к губе, от бухты к бухте, от залива к заливу, от большой земли к островам по белому фону снега задвигалось множество темных палочек, подобных палочкам Коха, как их изображают в курсах бактериологии. Это, конечно, уже мультипликация, наложенная на киноснимки с натуры. Если б вы могли видеть сквозь лед... «Вы увидали бы такую картину?» – послышался голос невидимого диктора. «Это подводные лодки, которые осуществляют связь между отдельными пунктами побережья, полярными станциями, зимовками, островами». А вот большая палочка отделилась от наших берегов, и, пересекая Северный полюс, идет к берегам Америки. То движется большой пассажирский подводный корабль, совершающий рейсы подо льдом между СССР и Северной Америкой. Джим был ошеломлен. «Как?» Эти неугомонные люди забираются даже под лед холодных арктических морей, и там жизнь, там движение, там кипит работа. Джим уже привык к тому, что в Дикой Тайге и даже в Мертвой Тундре человека встретить легче, чем можно было бы ожидать. Но под льдом? Нет, это это просто невероятно. Конечно, подводная лодка может проплыть некоторое пространство под льдом. Джим помнит попытки Вилкинса, но ведь его Джима хотят уверить, что здесь существует регулярное, оживленное, подводное и подлёдное движение. Подводные лодки перевозят почту, витаминозные продукты, медикаменты, меха, радиоаппаратуру. Продолжает диктор. У нас нет теперь зимовщиков, отрезанных от мира на 8-10 месяцев в году. В случае надобности каждый зимовщик может быть перевезен в Москву, Ленинград, заменен другим зимовщиком. Видели? Слышали? Спрашивает Костя. Ну вот, то-то. А если не все верят тому, что подводная связь действительно существует, можете полюбоваться видом подводных лодок снаружи и изнутри. И на экране появилось изображение подводных лодок. По внешнему виду мало чем отличающихся от обычных, военных. «Никогда я не согласился бы работать в подводной лодке, в холодной воде, подо льдом», — сказал Джим. «Да ведь там тепло», — рассмеялся Игнат. «Смотри, вон термометр, двадцати градусов показывает». «А все-таки жутко», — поддержал Джим и этнограф. «Как подумаешь, что кругом ледяная вода, а над головой может быть пятиметровый лед навис, так тебя и при тридцати градусах тепла мороз продерет». «Привычка!» – возразил Игнат. «Правильно!» – отозвался Костин. «Вот не хотите ли побеседовать с самими моряками подводного плавания? Я сейчас установлю двухстороннюю связь со своим старым приятелем, капитаном подлодки У-246 и его командой». Он поводился, попрыгал и померкнувший экран вновь ожил. На экране появился человек средних лет, с подстриженными усами, веселыми прищуренными глазами. На нем была форма военно-морского флота. «Костин, ты сбал меня?» «Товарищу Ершову, капитану подлодки У-246, почтение», – отвечал киномеханик в микрофон. «Мои сожители по номеру интересуются подводной связью. Будь добр, расскажи, как оно там и что». «Рассказать можно, а только вертеться перед телевизионным аппаратом я не люблю». «Полюбовались и довольны. Выключаюсь». Экран погас, и в тот же момент послышался голос Ершова. «Ну вот, теперь побеседуем». «Ну, что же вам рассказать?» Как мы овладели подлёдным транспортом? Не сразу, конечно. Бывали и неудачи. О них скажу позже. Факт тот, что овладели. А Овладели потому, что мы люди упорные. Прости, пожалуйста, послышался из аппарата голос Костина. Ты где сейчас находишься, Ершов? Где? Где же мне находиться? Не на печке, конечно. В подлодке, как всегда. Под водой? Под водой. Под льдом? «Под двухметровым сплошным льдом». «И ничего?» «Не ничего, а просто отлично. У нас тепло, светло, уютно, чистый воздух. Механизмы работают как хронометр. Точно по расписанию будем на месте». «Ну то-то», — сказал Костин. «А то у нас тут есть такие, некоторые, сомневающиеся ребята, которые считают, что хуже подлодки на земле и места нет». «Да они, наверное, просто никогда не бывали в современной подлодке. Поплавали бы со мной, иное сказали бы», — горячо воскликнул Ершов. Ведь у нас есть настоящие подводные корабли с большим тоннажем и просторными пассажирскими каютами. Мы засняли переброску нескольких тысяч рабочих, инженеров, техников, вместе с материалами и громоздкими деталями машин. Посмотрите, как у нас все это организовано. Зрители снова увидели картины на телевизоре. Перед ними была большая бухта чистой воды, защищенная от натиска дрейфующих льдов мощной дамбой. На берегу дугообразная пристань, уставленная многочисленными кранами. Возле пристани стояли в ряд, как гигантские веретена, подводные корабли. Над водой поднимались только черные лоснящиеся спины этих новых, чудовищно больших, обитателей воды. На пристани стояли люди в теплых меховых костюмах. Они похлопывали мохнатыми рукавицами, притоптывали ногами. Видно было, что стоит злющий мороз. Но мокрые спины подводных гигантов ничуть не обледеневали. От них даже шел пар. как от лошадей, прибежавших на морозе много километров. Наружная поверхность подводных кораблей нагревалась электричеством. Наверху корпусов подводных кораблей виднелись открытые люки. Шла погрузка. Огромные стелы кранов высоко пролетали над головами стоящих на берегу людей. Захватывали грузы в ящиках, подавали их в трюмы кораблей. Джим приехал из страны высокоразвитой техники. Он видал сооружение крупных океанских портов. Но то, что он увидел сейчас на экране, поразило, потрясло его. конструкции принципы погрузочных механизмов были как будто те же, но удивляло другое. Темпы и слаженность работы. Краны двигались бесшумно и с такой быстротой, как что кружилась голова, глядя на них. Это была какая-то вереница быстро вращающихся каруселей. Какая мощность, какая победа над трением, над тяжесть. Джимахнул, когда увидал, как промчался в карусели огромный десятиколесный паровоз, и не успел он скрыться в недрах трюма, как за ним последовали другие, такие же тяжелые и громоздкие машины. Краны стояли на таком расстоянии один от другого, что концы их стрел могли бы на ходу задеть друг друга, если б не часовая точность механизмов вращающих стрелы в одном направлении. Не прошло и нескольких минут, как все грузы были поглощены подводными чудовищами. Раздался мелодичный звук. Краны мгновенно остановились, вытянув свои стрелы в направлении порта. Через несколько секунд началась посадка людей. Следуя за ними, зрители как будто тоже совершили посадку и бегло осмотрели внутренность многоэтажного подводного корабля. Здесь было все, что бывает на больших океанских пароходах. И прекрасные каюты, и бассейны для плавания, и площадки для игр, и библиотека, и зрительные залы. Но много было особенностей в машинах и аппаратах. Лаборатории для переработки морской воды в кислород, кондиционные установки для создания искусственного климата, мощные машины для взрывов и плавки плавучих льдов, склады подводных костюмов для больших глубин с запасом кислорода, питьевой воды, еды и двигателями, позволяющими водолазам плавать быстро в любом направлении по горизонтали и по вертикали. Даже аппараты и приборы для геологических исследований на дне моря. И в способах погрузки, и в устройстве подводных кораблей было так много поэзии и техники, что все были восхищены. Подводный корабль шел с огромной скоростью. Новый порт, какие-то горы, покрытые снегом, город, завод. Молодой румяный рабочий восходит на платформу вокзала. Один из многих тысяч людей, переброшенных с неслыханной быстротой вести с машинами материалами за тысячи километров подо льда. Зрители невольно глубоко вздохнули, окончив просмотр этого изумительного, волнующего фильма. Ершов, дав зрителям прийти в себя, продолжал. «Мы не собирались, как, не, как некоторые другие, с места в карьер пересечь весь Северный Ледовитый океан. Мы начали с каботажного плавания. Первые подлодки могли проходить без подъема, на поверхность лишь небольшие пространства. Мы долго и тщательно изучали дно полярных морей, льды, подводные течения». Приспособляли подлодки для подлёдного плавания, совершенствовали их. У нас были свёрла, которыми можно было буравить лед, и трубки для получения наружного воздуха, и хорошие взрывчатые вещества. Увеличивалась и прочность корпуса на сжатии. Совершенствовались аккумуляторы, радиосвязь, радиолоты, предупреждающие о препятствиях на пути. На, пути. на станциях нас ожидала всегда готовая прорубь, гидропорт. Вот как это дело осторожненько все осваивалось. И наладили так, что теперь риска никакого. Радиус действия все расширяется, и вот уже первые большие пассажирские подледные корабли пересекли океан от европейских к американским берегам. А происшествия все-таки были? И неудачи? Спросил Костин. Ходить и человек-то не научится без того, чтобы не падать, отвечал Ершов. Конечно, были и неудачи. Были происшествия. В подлодке все несчастные происшествия сводятся к тому, что всплыть почему-либо нельзя, и экипаж рискует задохнуться. Был с нами такой случай, когда я на не плавал, так звали нашу подлодку. Попал этот окунь в ледяную ловушку. Был свирепый шторм, волнение такое, что наш окунь даже на порядочной глубине плясал, как стеклянный чертик, в баночке. Пришлось опуститься еще ниже. Запас тесторода у нас был еще часов на шестьдесят. Но все же положение было серьезное. Подняться на поверхность нечего и думать. Винты моментально поломались бы в диком хаосе трущихся, ломающихся, перемеживающихся льдин. Но сколько часов, суток еще продлится шторм? Мы медленно двигались вперед к полярной станции, цели нашего плавания. И вдруг стоп! Толчок, от которого мы все попадали, кое-как осмотрелись. Видим, мы находимся в ледяной пещере. Быть может, мы сбились с курса и вошли в пещеру, которая образовалась в спускавшемся в воду леднике какому-нибудь острова. А может быть, она находилась и в айсберге. А может быть, это было просто нагромождение льда на мелководье. Как бы то ни было, из пещеры надо было выбираться. Она была такого размера, что развернуться под лодка не могла. Пришлось осторожно идти задним ходом. Через несколько минут напряженного молчания мы вновь почувствовали толчок. Лед забил выход из пещеры. Мы оказались в ледяной ловушке. Нас было четверо. Я, капитан, мой помощник, штурман Чудаков, и механики, Шанин и Бурмин. С ними я сейчас плаваю. Начали мы совещаться. Что делать? К счастью, радиостанция была в порядке. От полярной же станции, по нашим расчетам, мы находились недалеко. Мы, конечно, тотчас радировали о своем положении, но на помощь извне особой надежды возлагать не приходилось. Во-первых, шторм. Аэроплан не полетит. А если и прилетит, что он может сделать? Водолазов с полным оборудованием с собой не привезет, да и водолазов в шторм работать не смогут. Бомбу сверху бросить? Бомба вместе с ледяной пещерой и нас могла бы взорвать. Редоколов поблизости не было, да и от них в наших условиях трудно было ожидать помощи. Вот разве более мощная, чем наша подлодка, могла бы попытаться пробить ледяную пробку, закупорившую нашу пещеру, если эта пробка не очень велика? Но и на это время было нужно. Я, говорит механик Бурнин, возьму с собой заряд Аммонала. Выйду в пещеру, заложу заряд в пробку, приглажу провода и вернусь. Взорвем электрической искрой. Что же получится, возражает второй механик. Шанин, вся ледяная пещера при взрыве разрушится и раздавит нас. Может и не раздавит, говорит штурман Чудаков. Ведь мы в воде, а лед легче воды. Нам прежде всего надо обследовать место выхода из пещеры. Может быть пробка совсем и невелика. Может быть, наша подлодка ударилась отороз, увлеченный вниз штормом, высказал я свое мнение. Обследовать это первое дело, согласился Бурмин, а за ним и все остальные. Мы быстро снарядили Бурмина, помогли ему одеться в водолазный костюм, нацепили ему на спину кислородный аппарат, дали в одну руку электрический фонарь, в другую кайло и выпустили наружу, через особый люк. Через полчаса слышим удары Кайла по корпусу. Сигналы подает, чтоб мы люк открыли. Открыли. Слушаем тишина. А потом опять звонкий стук по корпусу. Что там стряслось? Пришлось срочно Шанина на выручку посылать. Скоро оба вернулись. Оказалось, у Бурмина электрический фонарь испортился. На подводную лодку он кое-как набрел. А люк в потьмах никак не мог найти. Пробка, по его мнению, совсем невелика. Просто набились куски льда. Бурмил уверял, что в одном месте даже пробил дыру. Но работы до несколько часов хватит. А насколько именно, точно не учтешь. Может быть, новых кусков льда течением принесет? Взрывать, значит, нечего. Не стена, а каша. Но как эту кашу расхлебать? Вот вопрос. Пришлось по очереди работать. Куски льда втягивались в пещеру и поднимались вверх. Становилось тесно. Работали час за часом, с опаской следя за расходом кислорода. Ну дальше я должен вас разочаровать. Вы ждете описания, как не хватило кислорода, как все стали задыхаться, как в последнюю минуту нас спасли. Может быть оно так и интереснее было бы слушать, но в действительности все произошло иначе. Кислорода хватило, из пещеры выбрались вполне самостоятельно, но когда прошли несколько узлов, снова все упали от толчка. Неужто новая ледяная стена? «Нет, железная. Мы столкнулись, к счастью, на малом ходу с подлодкой, которая прибыла выручать нас. У нее был поврежден радиоаппарат, потому она не могла предупредить нас о своем приходе. Этой лодкой был предупредительно захвачен большой запас кислородных баллонов. Мы умудрились получить их под водой. Обе лодки отстоялись, пока не прекратился шторм». «Вот и весь рассказ», — закончил Ершов. «А как вас на ледяное поле выбросило?» — спросил Костин. «Это уж и совсем неинтересное приключение», — ответил Ершов. «А ты все-таки расскажи», – не унимался Костин. «Ну хорошо, хорошо, расскажу». Шторм выбросил нас на ледяное поле. Льдины смерзлись, и наша подлодка осталась дрейфовать на, ль на льдине. До полярной станции было не очень далеко. Пожалуй, пешком дошли бы. Но как же подлодку бросить? Вызвали помощь. Прилетел аэроплан на лыжах. Взрывами полынью сделали. Подлодку от льда оторвали, к аэроплану привязали и подтянули к краю полыньи. Потом я в подлодку вошел, а люди столкнули ее в воду. Я принял обратно груз, экипаж, опустился и продолжал плавание. Только и всего. Ну а теперь до свидания. Ну что? Обратившись к джиму, этнографу и Игнату, спросил Костин. Видели? Слышали? Довольны? Так и быть. Покажу я вам еще одну картину. Но только одним глазком. На телевизоре появилось изображение глобуса, обращенного к зрителю северным полушарием. От Лондона вдруг побежала черта на Париж, Берлин, Варшаву, Москву, дальше на восток, к Чукотскому полуострову, через Берингов пролив, на Фербенкс, Чикаго, Нью-Йорк. Глобус повернулся, открылась территория Северной Америки. Черная линия от Нью-Йорка пошла вниз к Южным Штатам, до самого Кейвеста на оконечности Флоридского полуострова. «Что это?» – встепенулся Джим, увидав на глобусе знакомые места. «А это вот что!» – ответил Костюн. И Джим увидал на экране огромный, странного вида, Электро-поезд, который стремительно двигался по колее, превышавший шириною обученную колею в два раза. Самый короткий транссибирский путь из Европы в Америку, пояснил Костя. «Как? А он уже существует?» – воскликнул Джим и даже приподнялся на стуле. «Все будете знать, скоро составитесь», – сказал Костин. «На сегодня довольны. Надо же и для клуба что-нибудь оставить». Экран погас. Зажглась лампочка под потолком. А Джим все еще смотрел. Ошарашенный. На белый прямоугольник. ekran